Эпилог. Ваша учетная запись заблокирована. За более подробной информацией обратитесь к администрации проекта. Это системное сообщение при попытке подключения к игре не менялось уже несколько недель. А вот эмоции, возникающие при его виде, за это время претерпели множество изменений. Полный спектр принятия неизбежного. Шок, отрицание, гнев, торг, депрессия. Вот только до смирения я все не мог добраться. Единственное, с чем я смирился, когда более-менее успокоился, это с тем, что я сам виноват. Бан был заслуженным, и мне это вполне четко объяснили, когда я обратился к админам и попробовал покачать права. Одного использования эксплойта, позволившего проникнуть на запретную для игроков территорию, уже было бы достаточно. А у меня еще и прямое неповиновение модератору, плюс участие в деятельности весьма сомнительного культа. Маверик первые дни пытался меня успокоить и уверял, что он решит этот вопрос, используя свои связи в NGG. Но день шел за днем, а его ответы становились все менее оптимистичными и более раздраженными. А пару недель спустя он просто исчез. Перестал отвечать на звонки, сообщения. Ситуация усугублялась тем, что мы с ним так ни разу и не виделись живьем, Он шифровался до последнего, не раскрывая ничего, кроме имени. Деньги я от него получил тоже в обход. От юридического лица. в Счет уплаты по контракту за консультационные услуги. Но хоть с деньгами все прошло безупречно. Все официально, без сучка и задоринки. Маверик за меня даже налоги все уплатил. Правда, красивая цифра на счету почему-то не радовала. Деньги я всегда воспринимал лишь как средство обретения личной свободы. Вот только сейчас было не совсем понятно, что с этой свободой делать. Кто точно обрадовался переменам в моей жизни, так это Кристина. Ну и родители, конечно. И мои, и ее. Я не вдавался в подробности, да и конкретную сумму не называл. Но когда во время повторного знакомства с Катаевым-старшим я начал советоваться с ним, куда можно вложить пару-тройку миллионов евро, отношение его ко мне резко изменилось. Он предложил реальную помощь в этом вопросе, и я был этому рад. Я понимал, что тупо хранить такие суммы на счету – так себе вариант. Деньги должны работать. И пусть по меркам бизнеса 10 миллионов – это небольшой капитал, но уже вполне достаточный, чтобы жить на дивиденды с него. Мы с Крис пока оставались в Лондоне, но после окончания семестра планировали вернуться в Москву. Чужой город угнетал меня. И дело даже не в пресловутых дождях и смогах, которые задолбали жителей Туманного Альбиона настолько, что они стали закупориваться в зданиях наглухо. В центральных частях города появились супернебоскребы закрытого типа, из которых вообще можно было не выходить месяцами. Все необходимое для жизни располагалось на этажах – от офисов и магазинов до поликлиник и парикмахерских. Здания были герметичными, и воздух внутри тщательно фильтровался – Водоснабжение и энергосистемы тоже были автономными. Прямо ковчеги. Сами мы жили почти в таком же, только чуть скромнее классом. На улицу я все последние недели не выбирался, и все мои маршруты укладывались в несколько этажей огромного здания. Съемная квартира, спортзал, 3-4 кафешки с разной кухней. И обзорная площадка на крыше, на которую я поднимался почти каждый день, чтобы поглазеть на город с высоты. Это уже вошло в привычку. Не избавился я и еще от одной привычки, приобретенной за последний год. Каждое утро начиналось с просмотра форумов и новостей по Артеру, тем более что игру начало изрядно штормить. Скандальные новости сыпались одна за другой, и одна другой хлеще, Все чаще стала подниматься тема бездны и разных странных событий, так или иначе связанных с демонами. Неожиданно развалился Легион, самая мощная гильдия со времен запуска игры, а закончилось все и вовсе беспрецедентным для Артера отключением сервера. Последнее выглядело как настоящий апокалипсис, учитывая, что за полтора года существования проекта игроки привыкли, что он работает постоянно, в режиме 24 на 7, не отключаясь даже на профилактику. Масло в огонь добавляли всевозможные слухи от тех, кто находился в игре в момент аварийной эвакуации игроков. Реальных кадров из игры было крайне мало, да и то добрая половина фейков. Так что форумы потонули в лавине домыслов и предположений. Ох, не завидовал я в эти дни молчуну и другим дельцам, зарабатывающим на артере. Это уже не просто отлучение от любимой игры. Это реальные финансовые потери. А может и сломанные судьбы. Хуже всего, что в глубине души я подозревал, что тоже причастен ко всей этой мутной истории. С самого начала подозревал, но все равно пошел на поводу у Маверика, и вроде бы все получилось и грех жаловаться, но победа вышла какая-то дурацкая. Будто, пытаясь спасти горящий корабль, пустил его ко дну. И вот я здесь, в очередной раз стою у решетчатого ограждения на самом краю обзорной площадки, глядя вниз на ночной город. По защитному стеклу стекают струи дождя, превращая огоньки автомобильных фар внизу в расплывчатые пятна. И в голове пустота, как и в душе. — Хорошо смотритесь, мистер Князев. Классическая сцена. Вам бы сейчас маску с торчащими ушами, черный плащ и мрачноватую музыку на заднем фоне. Голос прозвучал так неожиданно, что я вздрогнул, сильнее вцепляясь в покрытые защитным пластиком перила. Обернулся. Незнакомая женщина лет 40-45, Светловолосая, ухоженная, с элегантным коре. Одета в серый плащ до щиколоток, еще влажная от дождя. Выходит, пришла снаружи. Черты лица ее показались неуловимо знакомыми, да и голос тоже. «Мы знакомы?» «В некотором роде», — холодно ответила она, подходя к перилам и становясь рядом со мной. Тоже заглянула вниз, задумчиво провожая взглядом ползущие по стеклу капли, заметно сдуваемые в сторону ветром. Продолжила после довольно продолжительной паузы. «Можешь считать меня той, что зажгла фонарь, сигнала которого ты так ждал. Да кто вы, черт возьми? Меня зовут Стелла Вайс, и я одна из ведущих вирт-дизайнеров Артера, и по совместительству один из модераторов проекта специализировалась на выявлении случаев некорректной работы искусственного интеллекта. Наверняка та самая Стелла. Кольнуло чувство вины и неловкости перед ней за произошедшее в бездне, и тут же смешались со злостью и обидой. Наверняка мой бан ее рук дело. Я постарался заглушить все эмоции. Что было, то было. Говорите в прошедшем времени. Значит, слухи верны? Артер закрывают? Я ушла из компании незадолго до самых драматичных событий. Хотя все равно довелось наблюдать за ними из первых рядов. Только уже в качестве обычного игрока. Вот как? И да, слухи верны. Артера больше нет по крайней мере, в привычном нам виде. Тебе спасибо в том числе. «Я-то тут при чем?» Огрызнулся я, но не очень-то убедительно. Стелла снисходительно усмехнулась. «Сам знаешь при чем. Ты работал на Гранта, а он во всей этой заварухе сыграл, пожалуй, самую роковую роль. Да и вот тоже наворотил дел, хотя вроде и пытался остановить Хтона. Впрочем, я из себя тоже ответственности не снимаю». Мы все совершили кучу ошибок». Она тяжело вздохнула, покачав головой собственным мыслям. «Грант?» «Ричард Грант, в артере известный как Маверик. Вы разве не были знакомы в реале?» «Я знал только имя. А вы, я смотрю, осведомлены куда лучше. Может, расскажете, куда он запропастился?» «Ты этого не знаешь. Жаль». Мы-то надеялись, что ты, наоборот, прольешь свет на кое-какие непонятные нам части его плана. Кто это вы и что вам от меня нужно? Как вы вообще меня нашли? Анонимность в наше время лишь иллюзия, улыбнулась она. Особенно, когда подключаешься к сети через устройство, вживленное прямо в мозг. Я понимаю. Но одно дело пробить сетевой профиль и совсем другое вычислить фактическое местонахождение. Для начала определили местоположение эйдос-модема, через который ты входил в артер. Дальше уже по старинке. Наружное наблюдение. Хм. И ради чего? Чтобы прийти лично. Могли бы просто позвонить. О нет. Никаких звонков, никаких сообщений в мессенджерах или соцсетях. Никаких записей. И этого разговора, если что, тоже не было. Если же ты согласишься сотрудничать, придется подписать документы о неразглашении. — Сотрудничать с кем? Вы только что говорили, что уже не связано с администрацией Артера. — Да, я уволилась из NGG, но проект сейчас передан в другие руки. Для широкой аудитории он, скорее всего, так и будет закрыт. Однако попасть в него все еще можно, если войти в состав специально сформированной для этого команды. — В другие руки, говорите? И подписка о неразглашении? Когда она сказала, что Артер перешел в другие руки, я поначалу подумал на Маверика, ведь он давно уже подбивал клинья к компании-разработчику. Но нет, не похоже. И сам он как в воду канул. Я молчал, будто боясь спугнуть Стеллу. Та тоже не торопилась, продолжая смотреть куда-то сквозь стекло, сосредоточенное и задумчивое. «Начинаю понимать, почему ты поднимаешься сюда», — вдруг сказала она. Здесь отличное место для того, чтобы подумать. Не выдержав, я развернулся к ней всем телом. Одной рукой при этом продолжал цепляться за перила ограждения, причем с такой силой, будто старался оставить на них вдавленный отпечаток ладони. Чувствовал я себя, как почти завязавший наркоман, которого дразнят новой дозой. Я правильно понял? Вы предлагаете мне вернуться в Артер? Зачем? Она ответила не сразу, тщательно выбирая слова. Как минимум, чтобы разобраться, что произошло, и предотвратить подобное в следующих проектах. А возможно, нам удастся и кое-что исправить. Некоторые из нас очень надеются на это. Потому что от этого зависит жизнь близкого им человека. А, собственно, что все-таки произошло? Я ведь давно забанен в игре. Слежу за ней только по новостям и форумам. Но там сейчас какой-то трэш. Не знаешь, чему верить. Это долгая история. Для нее сейчас точно не время и не место. Ну, допустим. А кто еще в деле? С некоторыми ты уже знаком. Туманный Волк хорошо о тебе отзывался. Собственно, именно он и рекомендовал тебя. Вольф, кивнул я, припоминая колоритного Целителя, одного из Центурионов Красного Легиона. Вообще всех членов команды можно пересчитать по пальцам одной руки. Я, Вольф, Макс и Эрик Блэквуд. С ним вы вроде бы тоже пересекались пару раз. По крайней мере, он тебя помнит. Да, точно, Эрик. Мрачноватый и довольно загадочный парень, который помог мне в самый мой первый день в Артере. Я потом видел его еще пару раз в игре, но поговорить не удавалось. Сейчас я быстро его вспомнил потому, что в последние недели перед закрытием сервера он стал настоящей знаменитостью на игровых форумах. В одночасье оказался чуть ли не самым могущественным игроком на сервере. И на эту тему была куча обсуждений. Все пытались разобраться, что это вообще за тип, откуда он взялся и как смог достичь таких вершин. «Да так, шапочное знакомство. Вы говорите, он тоже чего-то натворил?» «О, да!» «И его историю тебе стоит узнать во всех подробностях, для понимания общей картины. Правда, от него самого ты вряд ли чего-то добьешься. Он не особо разговорчив. Раз спросишь остальных, советую начать с Макса». Он в нашей компании, пожалуй, самый дружелюбный. И это все? Пять человек? Больше кандидатов не будет? Будь моя воля, я бы и это количество сократила. Потому что Артер, точнее, то место, в которое он превратился, подключаться к нему не совсем безопасно. И я обязана сразу об этом предупредить. «Вы говорите с человеком, который еще пару лет назад ради эксклюзивных кадров лазал на шпили небоскребов», усмехнулся я. Если дело мне интересно, риск меня не испугает». «Это тоже было одним из доводов в пользу твоей кандидатуры», серьезно ответила Стелла. «Но ты пока так и не ответил. Согласен ли ты поучаствовать?» Я отвернулся, глянул вниз на мельтешащие в ущельях улицы огоньки машин. Это решение стоило серьезно обдумать, ведь я только-только начал привыкать жить без Артера. Возможно, стоит обрубить все концы и... «Ах, черт, у кого я обманываю?» Пауза не продлилась и пары секунд. Я снова обернулся к Стелле. «Ну, допустим, согласен. Но для начала нужно будет встретиться еще раз. И вы уже более обстоятельно расскажете, зачем вашей загадочной команде понадобился Стас Князев». Стелла покачала головой и улыбнулась. «Вы себе льстите, молодой человек. Стас Князев нам ни к чему. Нам нужен мангуст».